С тяжелым сердцем он оседлал идол и стал грести ладонями, направляясь к видневшимся в отдалении уцелевшим островам. Лай на ну-ка доносился до его слуха до тех пор, пока вода не сомкнулась над вершиной ледяного пика. А потом произошло чудо. За спиной Джимми нежданно снова послышался лай. Нет, это был не призрак. Обернувшись, он увидел, как в нескольких ярдах позади него черно-белый пес ожесточенно бьет лапами по воде. В сердце Джимми перемешались радость и тревога. Старый Нанук не хотел сдаваться и бросился в воду следом за хозяином. Джимми был готов сделать все, чтобы спасти мохнатого друга. — Давай, Нанук, давай, мальчик! — крикнул он сквозь сжатые зубы. Собака ответила лаем, и на растрескавшихся, посиневших от холода губах человека появилась улыбка. Но в этот момент он увидел, как из воды позади, энергично гребущей лапами собаки, что-то поднялось. Длинный черный плавник, слишком длинный для акулы. Орка! Кит-убийца! Сердце Джимми сжалось. Он протянул руку по направлению к собаке, но все было бесполезно. Плавник отдалился, и Джимми стал молиться старым божествам, чтобы они спасли его друга. Внезапно вокруг собаки вспенилась, забурлила вода, и на ног жалобно взвыл, предчувствуя близкую смерть. А затем собака исчезла под водой, которая тут же окрасилась красным. На мгновение над ее поверхностью вновь показался черный плавник и тут же исчез. Словно лишивший способности двигаться, Джимми сидел на идоле, впившись пальцами в изображение своих древних божеств — медведя, орла и урки. Поверхность воды быстро успокоилась, и теперь ничто не напоминало о молниеносной жестокой атаке. Освещение неуловимо изменилось, и, ощутив это, Джимми поднял лицо. Темнеющие небеса залил неестественный красный свет, и, Повернув голову, Джимми увидел его источник — сигнальная ракета, выпущенная с катера береговой охраны, рассекавшего волном в нескольких сотнях метров слева от него. Джимми замахал рукой и крикнул «Помогите!» Коротко взревела сирена катера, его заметили, затем с катера прозвучал голос, многократно усиленный мегафоном «Мы видим вас! Оставайтесь там, где находитесь!» Опустив руку, Джимми поудобнее уселся на бревне и облегченно выдохнул. А затем он почувствовал это. Чего-то присутствия совсем близко от него. Прямо перед ним из воды появился длинный черный плавник и задел передний конец бревна, словно испытывая его на прочность. Джимми медленно вытянул ноги из воды. Затем на поверхности появился еще один плавник и еще Стая китов-убийц медленно кружила вокруг намеченной жертв. Джимми понял, что катеру нипочем не успеть вовремя, и оказался прав, что толкнуло бревно снизу, подбросив его вверх на добрый ярд, и Джимми полетел в воду, хватаясь пальцами за воздух. Он погружался все глубже, от холода Джимми перестал что-либо ощущать. Открыв глаза, он увидел огромные расплывчатые силуэты, продолжавшие кружить вокруг него. Он старался не шевелиться, но легкие уже горели, словно в огне, и Джимми стал медленно всплывать. Еще до того, как он достиг поверхности, одна тень потлала ближе, и на секунду перед ним возник черной величиной с кулак глаз. Джимми вынырнул из воды и, откинув голову назад, стал хватать ртом воздух. Катер береговой охраны несся к нему полным ходом. Члены команды наверняка видели все происходящее. Джимми закрыл глаза. Они слишком далеко. Что-то замкнулось на ногах. Болей не было, только страшное давление. Он слишком замерз, чтобы чувствовать острые зубы. Когда луч прожектора с катера нащупал его, древние божества тащили тело Джимми вглубь океана. 22 часа 56 минут по Тихоокеанскому поясному времени. 18 часов 15 минут по местному времени. Боинг 747-200Б. Высота 30 тысяч футов в курс от острова Гуам. Находясь в конференц-зале борта номер один, Джеффри Хейсмайер наблюдал за тем, как реагирует президент на чрезвычайную ситуацию в мире.